Глава третья. Коннор. «Мне снова снился тот сон, тот, в котором за мной гонится человек с пистолетом. Я слышу его шаги. Я один в темноте и пытаюсь удрать, но он настигает меня, как бы быстро я не бежал. Не помню, как прибегаю домой, просто оказываюсь внутри, стою там и вижу, что все мертвы. Мама лежит на полу, Сэм обмяк за столом, Ланни я практически не вижу, лишь её ноги торчат из-за кухонной стойки, но я знаю, что она тоже мертва. Потом я чувствую, как в голову мне утыкается дуло пистолета, холодный идеальный круг, и голос моего мёртвого отца произносит «Я всегда приду за тобой, малыш». Я просыпаюсь, дрожа и чувствуя приступ тошноты. Мне всегда снятся эти сны перед школьными учениями. Я никогда не говорю об этом маме, потому что она ненавидит антитеррористические учения, ненавидит саму их идею, но хочет также, чтобы я знал, что делать в таких случаях. И я научился. Беги, прячься, сопротивляйся. Это говорили нам так часто, что я даже гадаю. А почему это называется учениями, если ради них мы бросаем учёбу? Впервые мне пришлось делать это в школе в Массачусетсе, Но тогда я был не против. Я был ещё маленький, и это казалось мне какой-то игрой. Однако в Теннессию в это дело вкладываются на полную. Они проводят эти учения так, словно готовят нас в армию. Я солгал маме сегодня утром, когда она пришла поговорить со мной. Она думала, что дело в травле, и я не стал возражать ей. Так легче. Такое она может понять. Она росла в мире, где в школе ты в безопасности или, по крайней мере, в мире, где травля, самое худшее, что может с тобой случиться, не считая ураганов и пожаров. Но сейчас всё по-другому. Нам сказали, что сегодня будут учения, но мы не знали, когда именно. Так что я весь день ждал этого, а не слушал учителей, и вообще не обращал ни на что внимания, потому что ждал, когда загудит сирена, давая понять, что нам нужно идти в убежище. Это, наконец-то, происходит... «На уроке истории». Я слышу сирену, а потом громкоговоритель объявляет. «Внимание! Это учение!» Но я уже проваливаюсь в кошмар. Я сижу в ярко освещенном классе вместе с двадцатью другими учениками. Но мне кажется, что я в темноте, наедине с монстром. Я слышу, как он идет. «Это он!» Я вижу маму, Сэма и Ланни мертвыми. Совсем как во сне. Учительница пытается поддерживать порядок и говорит нам, что нужно спокойно действовать по плану. Я не помню, что там требуется по плану. Я не помню ничего. Я думаю только о своем сне. Голос отца говорит мне, что он всегда придет за мной. Неужели так оно и есть? Неужели он снова послал кого-то за мной? Я вздрагиваю, потому что теперь это не только у меня в голове, Я действительно слышу выстрелы и крики. Это не мои воспоминания. Эти звуки слышатся вокруг нас. Все что-то делают, но я застыл на месте. Ученики придвигают столы к двери, чтобы загородить ее. Кто-то обматывает ремень вокруг доводчика наверху двери, чтобы заклинить его. А девочки дрожащими руками подсовывают под дверь толстые резиновые стопоры, чтобы ее не смогли выбить пинком. На двери стоит недавно установленный ригельный замок. Я слышу, как кто-то со щелчком запирает его. Кто-то наклеивает плакат на оконное стекло, чтобы снаружи не было видно, что делается в классе. Изображение на плакате смотрит на нас. Джордж Вашингтон показывает нам поднятые большие пальцы, а яркие буквы над его головой гласят «История великолепна». Большинство учеников уже попрятались по углам, сбившись в кучу. Некоторые плачут и кричат, потому что выстрелы и остальные звуки ужасно громкие. А я могу думать только о маме, истекающей кровью на полу, о мертвом Сэме за кухонным столом, о неподвижных ступнях Ланни под стойкой. Голос отца шепчет мне на ухо. «Я всегда приду за тобой, сынок. Ты мой!» Мне кажется, я падаю в чёрную-чёрную яму, у которой нет дна. Моя кожа холодеет. Я не могу двигаться. Я как будто заперт в клетке. Но нет, я просто сижу за своим столом. Я кричу на себя, что надо шевелиться, но не могу. Кто-то колотит в дверь снаружи и пытается отжать её. Учительница кричит на меня, но я не понимаю, что она говорит. Слышу только выстрелы. Там стреляют а я не могу двигаться. Потом кто-то оказывается рядом со мной и хватает меня, и я думаю, «Нет, я не собираюсь умирать сегодня!» Без единой мысли хватаю степлер, лежащий под столом. Я помню, что если кто-то ворвется в класс, мы должны швырять в него степлерами. Но вместо того, чтобы бросить, крепко зажимаю степлер в кулаке и бью того, кто схватил меня. Бью так сильно, что чувствую, как в моей руке, Что-то смещается с пронзительной судорогой, словно от удара током. Я не останавливаюсь, я бью снова. Этот кричит, но кричат все вокруг, а над нами все еще раскатывается дробь оружейных выстрелов, и я могу думать только, я достал его, я достал его, теперь я в безопасности. Потом на меня прыгает кто-то еще, я ударяю и его. Несколько человек вытаскивают меня из-за стола, И бросают на пол. Все кричат. Кто-то пинает меня по руке, чтобы заставить бросить степлер. И тогда я тоже кричу. Я выкрикиваю «Прекратите это! Прекратите это!» И в конце концов оно прекращается. Больше нет выстрелов. Больше нет криков. Кругом тихо. Я лежу, скорчившись на полу. По старому линолеуму размазана красная кровь. Рядом со мной валяется желтая ленточка, сломанный телефон, раскиданные учебники, перевернутый рюкзак. Я поднимаю взгляд и вижу бледные лица одноклассников. Все они смотрят на меня. Учительница стоит надо мной и зовет меня по имени, но я не отвечаю. Я уже не знаю, что делать, просто закрываю глаза. «Это же...» «Просто учение!» — всхлипывает кто-то из ребят, тоже на полу, в нескольких футах от меня. Я открываю глаза и понимаю, что знаю его. Он не стрелок, он учится в моем классе. Это Аарон Мур, но все в школе зовут его Бубба. Он прижимает ладонь к щеке, с которой капает кровь. Одна рука у него распухла. Еще один из моих одноклассников лежит рядом с ним. Хэнк. Он скулит и обеими руками держится за челюсть, изо рта у него течёт кровь. Кровь и на степлере, который лежит на полу между нами. Это сделал я. Я — монстр. «Это по-настоящему стреляли!» — кричит кто-то нашей учительнице Ученики тихо плачут, цепляются друг за друга. «Кто-то и правда стрелял!» «Нет, все в порядке. Это просто учение. Успокойтесь, успокойтесь все, пожалуйста», — отвечает учительница. Она наклоняется надо мной и касается моего плеча. «Коннор, Коннор, ты меня слышишь?» Пальцы у нее дрожат. «Я ничего не отвечаю. Не хочу отвечать». «Брок, открой дверь». «Беги к директору. Скажи ему, что нужно вызвать скорую помощь. Две машины. Быстро!» Брок, тощий пацан в очках. Он выглядит перепуганным до смерти, но бросается к двери и начинает оттаскивать столы. Кто-то помогает ему. Им требуется несколько минут, чтобы убрать все препятствия. К тому времени, как дверь открывается, я медленно начинаю осознавать, что сделал что-то очень-очень плохое. Но я слышал выстрелы, настоящие выстрелы, настоящие крики. Я не понимаю, что это было. Потом снова включается громкоговоритель, И кто-то объявляет «Всем внимание! Нет никакого стрелка!» Повторяю, на территории нет никакого стрелка. В целях проведения сегодняшних учений мы включили запись, чтобы имитировать ситуацию, с которой вы можете столкнуться в случае настоящей стрельбы. Выстрелы были ненастоящими. Учителей просим сохранять спокойствие и помочь ученикам следовать стратегии преодоления – «На этом сегодняшние учения завершаются. Всем спасибо!» Он говорит «всем спасибо». Я не понимаю, зачем он это говорит. Слышу, как несколько моих одноклассников плачут, а парень, которому я сломал челюсть, Генри Чартерхаус, злобно смотрит на меня, и по лицу его размазана кровь. А я все еще слышу выстрелы. Они эхом отдаются у меня в голове. Снова и снова и снова. Я не знаю стратегии преодоления этого. Я тоже начинаю плакать и уже не могу остановиться. Мне делают укол и кладут меня на каталку, чтобы отвезти к машине скорой помощи. И всё вокруг становится мягким и расплывчатым по краям. И я перестаю сопротивляться, но пытаюсь сказать им, что он здесь, хотя знаю, что это неправда, здесь... «Никого нет. Отец не приходил за мной. Мой отец мёртв. Я слышу, как повторяю «простите» снова и снова, хотя и не знаю, за что именно я извиняюсь. Разве мне не следовало сопротивляться? Нам говорили, что нужно сопротивляться, не сдаваться, не позволить чужим забрать нас. Это какая-то бессмыслица, но потом она вдруг обретает смысл и я по-настоящему понимаю, что именно сделал. Мне кажется, что во рту у меня пепел. Только это ещё хуже. И я точно падаю с тёмного обрыва в ледяную воду. Я облажался. Я ужасно облажался. Если раньше меня просто считали странным, это одно. Но теперь я впал в буйство на глазах у всего класса. Я избил двух своих одноклассников. Ну да, они были придурками, они и раньше издевались надо мной. Но когда накинулся на них, я даже не понимал, кто они такие. Они просто попались мне под руку. Я больше никогда не смогу вернуться в школу. Никогда.